Сказка 15. На террасу отеля сквозь тёмно-зелёные полог виноградных лоз золотым дождём льётся солнечный свет. Золотые нити протянуты в воздухе. На серых кафелях пола и белых скатертях столов лежат странные узоры теней. И кажется, что если долго смотреть на них, Научишься читать их как стихи, поймёшь, о чём они говорят. Гроздьи винограда играют на солнце, точно жемчуг или странный мутный камень олевин, а в графине воды на столе голубые бриллианты. В проходе между столами лежит маленький кружевной платок. Конечно, его потеряла дама, и она божественно красива, иначе не может быть. иначе нельзя думать в этот тихий день, полный зноя нового лиризма, день, когда всё будничное и скучное становится невидимым, точно исчезает от солнца, стыдясь самого себя. Тишина. Только птицы щебечут в саду. Гудят пчёлы над цветами. Да где-то на горе среди виноградников Жарко вздыхает песня. Поют двое: мужчина и женщина. Каждый куплет отделён от другого минутой молчания. Это даёт песне особую выразительность, что-то молитвенное. Вот и дама медленно обходит из сада по широким ступеням мраморной лестницы. Это старуха, очень высокого роста, тёмное, строгое лицо. Сурово нахмуренные брови, тонкие губы упрямо сжаты, как будто она только что сказала: "Нет". На её сухих плечах широкая и длинная точно плащ-накидка золотистого шёлка, обшитый кружевами. Седые волосы маленькой непоросту головы прикрыты чёрным кружевом, в одной руке красный зонт с длинной ручкой. В другой чёрной бархатной сумка, шитой серебром. Она идёт сквозь паутину лучей прямо, твёрдо как солдат, и стучит концом зонта по звонким кафелем полу. В профиль её лицо ещё строже. Нос загнут, подбородок остр, и на нём большая серая бородавка. Выпуклый лоб тяжело навис над тёмными ямами, где в сетях морщин скрыты глаза, они спрятаны так глубоко, что старуха кажется слепой. За нею переваливаясь с боку на бок, точно селезень, на ступенях лестницы бесшумно является квадратное тело горбуна с большой тяжело опущенной головой у серой мягкой шляпе. Он держит руки в карманах жилетом. Это делает его ещё более широким и угловатым. На нём белый костюм и белые жеботинки с мягкими подошвами. Рот его болезненно приоткрыт, видны жёлтые неровные зубы. На верхней губе неприятно топорщатся тёмные усы, редкие, жёсткие. Он дышит часто и напряжённо, нос его вздрагивает, но усы не шевелятся. Идёт он, уродливо выворачивая короткие ноги, его огромные глаза скучно смотрят в землю. На этом маленьком теле много больших вещей. Велик золотой перстень с камеей на безымянном пальце левой руки. Велик золотой с двумя рубинами жетон на конце чёрной ленты, заменяющей цепочку часов, а в синем галстуке слишком крупен опал. несчастливый камень. Ещё третья фигура, не спеша, входит на террасу, тоже старуха, маленькая и круглая, с добрым красным лицом, с бойкими глазами, должно быть, весёлая и болтливая. Они проходят по террасе в дверь отеля, точно люди с картин Гогорта. Некрасивые, печальные, смешные и чужие всему под этим солнцем, кажется, что всё меркнет и тускнеет при виде их. Это голландцы, брат и сестра, дети торговца бриллиантами и банкира. Люди очень странные судьбы, если верить тому, что насмешливо рассказано о них. Ребёнком Горбун был тих, незамечен, задумчив и не любил игрушек. Это ни в ком, кроме сестры, не возбуждало особенного внимания к нему. Отец и мать нашли, что таков и должен быть неудавшийся человек. Но у девочки, которая была старше брата на 4 года, его характер возбуждал тревожные чувства. Почти все дни она проводила с ним, стараясь всячески возбудить в нём оживление, вызвать смех, подсовывала ему игрушки, Он складывал их одну на другую, строя какие-то пирамиды, и лишь очень редко улыбался насильственной улыбкой. Обычно же смотрел на сестру как на всё. Невесёлым взглядом большой глаз, как бы ослеплённых чем-то. Этот взгляд раздражал её. Не смей так смотреть, ты вырастешь идиотом, кричала она, топая ногами, щипала его, била Он хныкал, защищал голову, взбрасывая длинные руки вверх, но никогда не убегал от неё и не жаловался на побои. Позднее, когда ей показалось, что он может понимать то, что для неё было уже ясно, она убеждала его: "Если ты урод, ты должен быть умным, иначе всем будет стыдно за тебя, папе, маме и всем". Даже люди станут стыдиться, что в таком богатом доме есть маленький уродец. В богатом доме всё должно быть красиво или умно, понимаешь? Да, серьёзно говорил он, склоняя свою большую голову набок и глядя в лицо ей тёмным взглядом неживых глаз. Отец и мать любовались отношением девочки к брату, хвалили при нём Её доброе сердце, и незаметно она стала признанной на перснице Горбуна. Учила его пользоваться игрушками, помогала готовить уроки, читала ему истории о принцах и феях. Но как и раньше, он складывал игрушки высокими кучами, точно стараясь достичь чего-то, а учился невнимательно и плохо, только чудеса сказок заставляли его нерешительно улыбаться. И однажды он спросил сестру: "Принцы бывают горбаты?" "Нет. А рыцари?" "Конечно, нет." Мальчик устало вздохнул. Она, положив руку на его жёсткие волосы, сказала: "Но мудрые волшебники всегда горбаты." "Значит, Я буду волшебником, покорно заметил Горбун, а потом, подумав, прибавил: а феи всегда красивые, всегда. Как ты? Может быть, я думаю, даже более красивые, честно сказала она. Ему минуло 8 лет. И сестра заметила, что каждый день во время прогулок, когда они проходили или проезжали мимо строящихся домов, на лице мальчика является выражение удивления. Он долго пристально смотрит, как люди работают, а потом вопросительно обращает свои немые глаза на неё. "Это интересно тебе?" спросила она. "Малоречиво он ответил: "Да. Почему?" Я не знаю. Но однажды объяснил: "Такие маленькие люди и кирпичики, а потом огромные дома. Так сделан весь город?" "Да, разумеется". "И наш дом?" "Конечно". Взглянув на него, она решительно сказала: "Ты будешь знаменитым архитектором. Вот что". Ему купили множество деревянных кубиков, Из этой поры в нём жарко вспыхнул страсть к строительству. Целыми днями он сидел на полу своей комнаты, молча возводил высокие башни, которые с грохотом падали. Он строил их снова, и это стало так необходимо для него, что даже за столом во время обеда он пытался построить что-то из ножей и вилок и салфеточных колец. Его глаза стали Сосредоточеннее и глубже, а руки ожили и непрерывно двигались, ощупывая пальцами каждый предмет, который могли взять. Теперь во время прогулок по городу он готов был целые часы стоять против строящегося дома, наблюдая, как из малого растёт к небу огромное. Ноздри его дрожали, внюхиваясь в пыль кирпича и запах кипящей извести. Глаза становились сонными, покрывались плёнкой напряжённой вдумчивости, и когда ему говорили, что неприлично стоять на улице, он не слышал. "Идём", будил его сестра, дёргая за руку. Он склонял голову и шёл, всё оглядываясь назад. "Ты будешь архитектором, да?" внушала и спрашивала она. "Да". Однажды после обеда В гостиной, ожидая кофе, отец заговорил о том, что пора бросить игрушки и начать учиться серьёзно. Но сестра тоном человека, чей ум признан и с кем нельзя не считаться, спросила: "Я надеюсь, папа, что вы не думаете отдать его в учебное заведение?" большой, бритой, без усов, украшенный множеством сверкающих камней. Отец проговорил, закуривая сигару: "А почему бы и нет? Вы знаете почему?" Так как речь шла о нём, горбун тихонько удалился. Он шёл медленно и слышал, как сестра говорила: "Но ведь все будут смеяться над ним". "Ах да, конечно", сказала мать густым голосом. сырым точно осенний ветер. "Таких, как он, надо прятать", горечо говорила сестра. "Ах, да, тут нечем гордиться", сказала мать. "Сколько ума в этой головке, о!" "Пожалуй, вы правы", согласился отец. "Нет, сколько ума!" Горбун воротился, встал, у дверей и сказал: "Я ведь тоже не глуп. Увидим, молвил отец. А мать заметила: никто не думает ничего подобного. Ты будешь учиться дома, объявила сестра, усаживая его рядом с собою. Ты будешь учиться всему, что надо знать, архитектуре. Это тебе нравится? Да. Ты увидишь. Что я увижу? Что мне нравится. Она была немного выше его на полголовы но заслоняла собою всё и мать и отца в ту пору ей было 15 лет он был похож на краба а она тонкой стройная и сильная казалась ему феей под властью которой жил весь дом и он маленький горбун И вот к нему ходят вежливые холодные люди. Они что-то изясняют, спрашивают, а он равнодушно сознаётся им, что не понимает наук, и холодно смотрит куда-то через учителей, думая о своём. Всем ясно, что его мысли направлены мимо обычного. Он мало говорит, но иногда ставит странные вопросы. Что делается с теми, кто не хочет ничего делать? Благовоспитанный учитель в чёрном наглухо застёгнутом сюртуке, одновременно похожий на священника и воина, ответил: "С такими людьми совершается всё дурное, что только можно представить себе". Так, например, многие из них становятся социалистами. "Благодарю вас", говорит Горбун. Он держится с учителями корректно и сухо, как взрослый. А что такое социалист? В лучшем случае фантазёр или лентяй, вообще же нравственный урод, лишённый представлений о боге, собственности и нации. Учителя всегда отвечали кратко. Их ответы ложились в память плотно, точно камни мостовой. Нравственным уродом может быть и старуха. О, конечно, среди них и девочка. Да, это врождённое свойство. Учителя говорили о нём: у него слабые способности к математике, но большой интерес к вопросам морали. "Ты много говоришь", сказала ему сестра, узнав о его беседах с учителями. "Они говорят больше, и ты мало молишься Богу". Он не исправит мне горба. Ах, вот как ты начал думать, с изумлением воскликнула она и заявила: Я прощаю тебе это, но забудь всё подобное, слышишь? Да. Она уже носила длинное платье, а ему исполнилось 13 лет. С этого времени на неё обильно посыпались неприятности. Почти каждый раз, когда она входила в рабочую комнату брата, к ногам её падали какие-то брусья, доски, инструменты, задевая то плечо, то голову её, отбивая ей пальцы. Горбун всегда предупреждал её криком: "Берегись!", но всегда опаздывал, и она испытывала боль. Однажды прихрамывая, она подскочила к нему, бледная и злая, крикнула в лицо ему: "Ты нарочно делаешь это, урод!" и ударила его по щеке. Ноги у него были слабые, он упал. И сидя на полу тихо, без слёз и без обиды, сказал ей: "Как ты можешь думать это? Ведь ты любишь меня, не правда ли? Ты меня любишь?" Она убежала, охая, потом пришла объясняться. Видишь ли, раньше этого не было, и этого тоже. Спокойно заметил он, сделав длинной рукой широкий круг. В углах комнаты были нагромождены доски, ящики, всё имело очень хаотичный вид, столярные и токарные станки у стен были завалены деревом. Зачем ты натаскал столько этой дряни? спросила она, презрительно и недоверчиво оглядываясь. Ты увидишь. Он уже начал строить. Сделал домик для кроликов и конуру для собаки, придумывал крысоловку. Сестра ревниво следила за его работами и за столом с гордостью рассказывала о них матери и отцу. Отец одобрительно кивая головой, говорил: "Всё началось с мелочей, и всегда всё так начинается". А мать, обнимая её, спрашивала сына: "Ты понимаешь, как надо ценить её заботу о тебе?" "Да", отзывался Горбун. "Когда он сделал крысоловку, то позвал сестру к себе и, показывая ей неуклюжее сооружение, сказал: Это уже не игрушка, и можно взять патент. Смотри, как просто и сильно. Дотронься здесь. Девушка дотронулась. Что-то хлопнуло, и она дико закричала. А горбун, прыгая вокруг неё, бормотал: "О не та, не та". Прибежала мать, явились слуги, разломали аппарат для ловли крыс. Освободили прищемлённый посиневший палец девушки и унесли её в обмороки. Вечером его позвали к сестре, и она спросила: "Ты сделал это нарочно? Ты ненавидишь меня? За что?" Встряхивая горбом, он отвечал тихо и спокойно: "Просто ты дотронулась не той рукой". "Ты лжёшь!" Но зачем я стану портить тебе руки, ведь это даже не та рука, которой ты ударила меня? Смотри, урод, ты не умнее меня. Он согласился. Я знаю. Угловатое лицо его было как всегда спокойно. Глаза смотрели сосредоточенно, не верилось, что он зол и может лгать. После этого она стала не так часто заходить к нему. Её посещали подруги, шумные девочки в разноцветных платьях. Они славно бегали по большим, немножко холодным и угрюмым комнатам. Картины, статуи, цветы и позолота всё становилось теплее при них. Иногда сестра приходила с ними в его комнату, они чопорно протягивали ему маленькие пальчики с розовыми ногтями, дотрагиваясь до его руки так осторожно, точно боялись сломать её. разговаривали они с ним особенно кротко и ласково, с удивлением, но без интереса осматривая горбуна среди его инструментов, чертежей, кусков дерева и стружек. Он знал, что все девочки зовут его изобретателем, это сестра внушила им, и что от него ждут в будущем чего-то, что должно прославить имя его отца. Сестра говорила об этом уверенно, Он, конечно, не красив, но очень умный, часто напоминала она. Ей было 19 лет, и она уже имела жениха, когда отец и мать погибли в море во время прогулки на увеселительной яхте, разбитой и потопленной пьяным штурманом американского грузовика. Она тоже должна была ехать на эту прогулку, но у неё неожиданно заболели зубы. Когда пришло известие о смерти отца и матери, она, забыв свою зубную боль, бегала по комнате и кричала, вздивая руки: "Нет, нет, этого не может быть". Горбун стоял у двери, кутаясь в портьеру, внимательно смотрел на неё и говорил, стряхивая горбом: "Отец был такой круглый и пустой. Я не понимаю, как он мог утонуть". "Молчи, ты никого не любишь", кричала сестра. Я просто не умею говорить ласковых слов, сказал он. Трупа отца не нашли, а мать была убита раньше, чем упала в воду. Её вытащили, и она лежала в гробу такая же сухая и ломкая, как мёртвая ветвь старого дерева, какой была и при жизни. Вот мы остались с тобою одни, строго и печально сказала сестра брату после похороны матери, отодвигая его от себя острым взглядом серы глаз. Нам будет трудно. Мы ничего не знаем и можем много потерять. Так жаль, что я не смогу сейчас же выйти замуж. О, воскликнул Горбун. Что такое, о? Он подумав сказал: мы одни. Ты так говоришь, это точно тебя что-то радует. Я ничему не радуюсь. Это тоже очень жаль. Это ужасно мало похоже на живого человека. Вечерами приходил её жених, маленький, бойкий человечек, белобрысый, с пушистыми усами на загорелом круглом лице. Он неутомимо смеялся целый вечер и, вероятно, мог бы смеяться целый день. Они уже были обручены. И для них строился новый дом в одной из лучших улиц города, самой чистой и тихой. Горбун никогда не был на этой стройке и не любил слушать, когда говорили о ней. Жених хлопнул его по плечам маленькой пухлой рукой с кольцами на ней и говорил оскаливая множество мелких зубов: "Тебе надо пойти посмотреть это. А как ты думаешь?" Он долго отказывался под разными предлогами, наконец уступил и пошёл с ним и сестрой. А когда они двое вошли на верхний ярус лесов, то упали оттуда. Жених прямо на землю втворило со известью, а брат зацепился платьем за лиса, повис в воздухе и был снят каменщиками. Он только вывихнул ногу и руку, разбил лицо Ингених переломил позвоночник и распорол бок. Сестра билась в судорогах, руки её царапали землю, поднимая белую пыль. Она плакала долго, больше месяца, а потом стала похожа на мать: похудела, вытянулась и начала говорить сырым, холодным голосом: "Ты моё несчастье". Он отмалчивался, опуская свои большие глаза в землю. Сестра оделась в чёрное, свела брови в одну линию и встречая брата, стискивала зубы так, что скулы её выдвигались острыми углами, а он старался не попадаться на глаза ей и всё составлял какие-то чертежи, одинокий, молчаливый. Так он жил вплоть до совершеннолетия. А с этого дня между ними началась открытая борьба, которой они отдали всю жизнь, борьба, связавшая их крепкими звеньями взаимных оскорблений и обид. В день совершеннолетия он сказал ей тоном старшего: "Нет ни мудрых волшебников, ни добрых фей. Есть только люди. Одни злые, другие глупые, А всё, что говорят о добре это сказка. Но я хочу, чтобы сказка была действительностью. Помнишь, ты сказала: "В богатом доме всё должно быть красиво или умно". В богатом городе тоже должно быть всё красиво. Я покупаю землю за городом и буду строить там дом для себя и уродов подобных мне. Я выведу их из этого города, где им слишком тяжело жить. а таким как ты неприятно смотреть на них. Нет, сказала она. Ты, конечно, не сделаешь этого, это безумная идея. Это твоя идея. Они поспорили, сдержанно и холодно, как спорят люди большой ненависти друг к другу, когда им нет надобности скрывать эту ненависть. Это решено, сказал он. Не мною, ответила сестра. Он приподнял горб и ушёл. А через некоторое время сестра узнала, что земля куплена, и более того, земли копы уже роют рвы под фундамент. Десятки телег свозют кирпич, камень, железо и дерево. Ты всё ещё чувствуешь себя мальчишкой, спросила она. Ты думаешь, это игра? Он молчал. Раз в неделю его сестра, сухая, стройная и гордая, отправлялась за город в маленькой коляске, сама, праве белой лошадью и медленно проезжая мимо работ, холодно смотрела, как красное мясо кирпичей связывается сухожилиями железных балок, а жёлтое дерево ложится в тяжёлую массу нервными нитями. Она видела издёли фигуру брата, похожего на краба. Он ползал по лесам, с тростью в руке, в измятой шляпе пыльной, серой, точно паук. Потом дома она пристально смотрела в его возбуждённое лицо, в тёмные глаза, они стали мягче и яснее. "Нет", тихо говорил он. "Я хорошо придумал, одинаково хорошо для вас и для нас. Это чудесное дело строить". И мне кажется, что я скоро буду считать себя счастливым человеком. Она спросила, загадочно измеряя глазами его уродливое тело, счастливым? Да. Знаешь, люди, которые работают совершенно не похоже на нас, они возбуждают особенные мысли. Как хорошо должно бы чувствовать себя каменичек, проходя по улицам города, где он построил десятки домов? Среди рабочих много социалистов. Они прежде всего трезвые люди и право у них есть своё чувство достоинства. Иногда мне кажется, что мы плохо знаем свой народ. Странно ты говоришь, заметила она. Горбун оживал, становясь с каждым днём всё разговорчивее. В сущности всё идёт так, как хотелось тебе. Вот я становлюсь мудрым волшебником, освобождая город от уродов. Ты же могла бы, если бы хотела, быть доброй феей. Почему ты не отвечаешь? Мы поговорим об этом после, сказала она, играя золотой цепью часов. Однажды он заговорил языком совершенно незнакомым ей. Может быть, я виноват перед тобой больше, чем ты предомною. Она удивилась. Я виновата? Пред тобой? Подожди. Честное слово, я не так виноват, как ты думаешь. Ведь я охажу плохо быть, может, я толкнул его тогда. Но тут не было злого намерения, нет, поверь. Я гораздо более виновен в том, что хотел испортить руку, которую ты ударила меня. Поставим это, сказала она. Мне кажется, нужно быть добрее, бормотал Горбун. Я думаю, что добро не сказка, оно возможно. Огромное здание за городом росло, с великою быстротою ширилось по жирной земле и поднималось в небо, всегда серое, всегда грозившее дождём. Однажды на работе явилась кучка официальных людей. Они осмотрели построенное и тихо поговорив между собою, запретили строить далее. Это сделала ты, закричал горбун, бросаясь на сестру и схватив её за горло длинными сильными руками. Но откуда-то явились чужие люди, оторвали его от неё, и сестра сказала им: Вы видите, господа, что он действительно ненормален, и опека необходима. Это началось с ним тотчас после смерти отца, которого он страстно любил. Спросите слуг, они все знают о его болезни. Они молчали до последнего времени, это добрые люди, им дорога честь дома, где многие из них живут с детства. Я тоже скрывала несчастье, ведь нельзя гордиться тем, что брат безумен. У него посинело лицо, Его глаза выкатились из орбит, когда он слушал эту речь. Он онемел и молча царапал ногтями руки людей, державших его, а она продолжала. Разрушительные затеи с этим домом, который я намеренно отдать городу под психиатрическую лечебницу имени моего отца. Он завязжал, лишился сознания, и его увезли. Сестра продолжала и закончила постройку с той же быстротою, с которой он вёл её. А когда дом был совершенно отстроен, первым пациентом вошёл в него её брат. 7 лет провёл он там, время вполне достаточное для того, чтобы превратиться в идиота. У него развилась меланхолия, а сестра его за это время постарела. лишилась надежд быть матерью и когда наконец увидала что рак её убьёт и не воскреснет взяла его на своё попечение и вот они кружатся по земному шару туда и сюда точно ослеплённые птицы бессмысленно и безрадостно смотрят на всё и нигде ничего не видят кроме самих себя